Глава вторая. За прошедшую неделю убили двух девушек. Тесса, сидевшая в глубоком кресле, задумчиво взболтала вино в своём бокале. С самого начала разговора она ни разу не пригубила его, продолжая греть в ладони. На месте гибели каждой были обнаружены детали, неоспоримо указывающие на ритуал тёмной магии. Подняла голову и посмотрела на меня и добавила: "И всё это произошло в Вильмарии. Я прижала ладонь к Арту, удерживая испуганное восклицание. Покасилась на Шейна. Блондин, сидевший рядом, досадно выругался шёпотом и приобнял меня. В любой другой момент я бы отодвинулась, смущённая столь интимным жестом, тем более на глазах у посторонних. Но в данный момент близость Шейна успокаивала меня. дарила приятное чувство защищенности и безопасности. Подозреваемое есть? спросил он негромко. Есть. На этот раз ответил Маркус. Он-то и не думал ограничивать себя в алкоголе, вообще не стал утруждаться наливанием вина в бокал, а прихватил всю бутылку и сейчас периодически отхлебывал из нее, расположившись напротив нас. Вообще-то подозреваемое только одна. продолжил он. И ты её сейчас обнимаешь? Не может быть, потрясённо выдохнула я. Не может быть, эхом отозвался Шейн. Маркус, это чушь какая-то. Всю неделю Криста провела здесь вместе со мной. Поверь, я бы заметил, если бы она украдкой куда-то отлучалась. Тем более не уверен, что она вообще умеет создавать порталы. Не умею. На всякий случай подтвердила я. Зато атакующие чары у неё получаются превосходно. Маркус пожал плечами, явно неубеждённый этим доводом. Я хорошо разглядел синяк на твоей груди. Полагаю, будь на твоём месте обычный смертный, он бы вообще погиб. Помолчал немного и спросил словно не взначай. Из-за чего вы повздорили? Мы не ссорились. Ответил Шейн. Я учил Кристу управлять силой. Она стала ведьмой совсем недавно, поэтому не умеет определять, какое количество энергии нужно вложить в то или иное заклинание. Не легче ли и безопаснее было тренироваться на чём-нибудь неодушевлённом? Со скепсисом поинтересовался Маркус. На фруктах, например, или воспользоваться бы какой-нибудь защитой? Удар с такого близкого расстояния Даже тебе не просто блокировать. Ты меня недооцениваешь, уизвлённо фыркнул Шейн. Я любые чары в состоянии отразить, даже созданные настоящим боевым магом. Но я хотел, чтобы Криста прочувствовала всю ответственность за свои действия. Она получила силу не с рождения, поэтому ей нелегко в вопросах контроля. То, что ведьмы в буквальном смысле слова впитывают с молоком матери, Ей приходится постигать только сейчас. В тёмных глазах Маркуса мелькнула усмешка. Он открыл рот, желая задать новый вопрос, но покосился на супругу и в последний момент передумал. Так почему подозрения пали на Кристо? спросил Шейн, тоже посмотрев на Тессу. Не отвечай ему, тут же сказал Маркус. Тесса В этом деле слишком много непонятного и загадочного. Лучше. Маркус, не сходи с ума, перебила его Верховная ведьма. Я абсолютно уверена в том, что Никрестабелла ни Шейн не замешаны в этих убийствах. Но кто-то очень хочет, чтобы мы так думали. Рука Шейна, лежавшего на моём плече, заметно потяжелела. Так, протянул он мрачно. Другими словами, и я тоже под подозрением. Тес и Маркус переглянулись. На миг мне почудилось, будто они ведут мысленную беседу. Слишком уж затянулась пауза. Но наконец глава грекского отделения ведьминского надзора с досадой махнул рукой. Делай как знаешь, проговорил он угрюмо. Но сын гмром, сам объясняться будешь. Он меня с потрохами сожрёт. От этого имени я привычно поёжилась. Ух. Я так наделась, что мне больше никогда в жизни не доведётся побывать на допросе у этого жуткого типа. Но сдаётся, моей мечте не суждено будет исполниться. Как я уже сказала, тела двух несчастных были обнаружены при весьма сомнительных обстоятельствах, заговорила тем временем Тесса, нервно заправив за ухо выбившийся из высокой сложной прически рыжий локон, магический круг, свечи, символы некромантии. В общем, естественно, что после первого же случая сообщили мне. Да, кстати, а почему первый сообщили тебе? – перебил ее Маркус. Тесса, между прочим, я должен был первым узнать о случившемся. Я возглавляю ведьминский надзор в Грегге. Поэтому обо всех преступлениях, совершённых с помощью магии, необходимо докладывать сначала мне, потому что бургомистр Вильмора растерялся. Тесса недовольно повела точёными плечिकांनी, и потому что в недавнем прошлом он имел несчастье близко познакомиться с Ингмаром Вейном. Бедала Гу до сих пор начинает трясти при любом упоминании о магическом надзоре. Она сделала паузу, И многозначительно вскинула бровь, добавив: Кстати, насколько я поняла, к этому знакомству Кристобелла Петерсон имеет наипремейшие отношения. Что она натворила? Раз её допрашивал сам Ингмар Вейн. Да ничего особенного, быстро ответил Шейн. Не думаю, что тебе будет интересно. Тесса несколько секунд смотрела на него с лёгкой улыбкой. И я почему-то укрaтко поёжилась от этого. Странно. Верховная ведьма Грега не выглядит женщиной в летах. Конечно, возраст ведьм бывает сложно определить, но мне кажется, ей и 30 нет. Однако при этом от неё идёт ощутимая волна энергии уверенного в себе человека, привыкшего приказывать, а главное получать желаемое. Почти такая же, как от Ингмара Пусть и не столь сильная. Я обязательно вернусь к этому вопросу чуть позже, заверила Тесса и легонько мознула губами по кромке бокала, промочив горло, и продолжила, нервно постукивая пальцами свободной руки по подлокотнику. Естественно, я приняла решение отправиться в Вильмар. Сам понимаешь, после нашумевшего дела о ведьмах отступницах и тем более после исчезновения Терезы Гремгальт, Ещё одного подобного скандала нам точно не надо. Увы, я опоздала. К моему приезду нашли ещё одно тело. И опять магический круг, следы проведённого ритуала, знаки некромантии. И опять ты не дала мне знать, пробурчал Маркус. Потому что ты запретил бы мне вести расследование, парировала Тесса. Сказал бы ведьмы пристрастные, Поэтому держись подальше. Это, во-первых, а во-вторых, не мне тебе объяснять, что магические следы остывают быстро. Когда нашли несчастную девушку, ещё можно было попробовать построить поисковые чары и таким образом найти преступника. Я не могла тратить время на пустые споры и привекательства. Ты рисковала жизнью, взвылся Маркус. Как ты не понимаешь, Злюсь я главным образом не из-за того, что до последнего держало меня в неведении, хотя из-за этого тоже, конечно. Но больше всего меня бесит то, что ты отправилась выслеживать негодяя одна, без какой-либо помощи либо поддержки. Дорогой, я все-таки верховная ведьма, мягко напомнила Тесса, и умею постоять за себя. Ага, конечно, выркнул Маркус. Само мнение мое ненаглядное сгубило многих. Себя лучше недооценивать, а врагов переоценивать, но никак не наоборот. Я запомню на будущее, пообещала Тесса и послала на суплённому инквизитору воздушный поцелуй. Удивительно, но он после этого заметно отаил, даже глубокая морщина, прорезавшая его переносицу, разгладилась. А на губы вернулась слабая подобие улыбки. Разбаловал я тебя все-таки, проворчал он ласково. Смотри, когда-нибудь расержусь по-настоящему и возьму тебя в ежовые рукавицы. Тесса прыснула со смеха, явно не испугавшись этой угрозы, принялась кокетливо накручивать выбившийся локон на палец. Так, голубки, ближе к делу вмешался Шейн. Значит, ты воспользовалась магией, чтобы найти преступника? И что было дальше? След привёл меня к дому Кристобела Петерсон, сказала Тесса. Папа! скрикнула я в панике. Что с ним? Он в порядке? О, не волнуйся, поторопилась успокоить меня Верховная ведьма. Господин Эдвард Петерсон в полнейшем здравии. Я лично разговаривала с ним. Он понятия не имел, что именно я ищу. Тогда я указала на одно место в пределах его двора, где концентрация следов преступника была наибольшей. И твой отец сказал, что всего неделю назад там стояла лавка, доставшаяся тебе в наследство от матери, но по какой-то трагической случайности она сгорела. Да так интересно сгорела, что даже пепла от неё не осталось. Цепкая лапа ледяного ужаса за отца ослабила кгтистую хватку на моём сердце, но тревога никуда не исчезла. Скорее притаилась противным, сосущим ощущением неладного в животе, как будто там свил гнездо огромный паук. Не понимаю, призналась я после короткой паузы. Получается, преступник по какой-то причине пришёл посмотреть на мою сгоревшую лавку. Нет, Кристабелла, спокойно отозвалась Тесса. Получается, что лавку уничтожил тот же человек, который и убил девушек. Но я запнулась, запутавшись во множестве вопросов, которые сейчас бушевали в моей несчастной голове. Но я этого не делала, наконец выпалила я. Она этого не делала, подтвердил Шейн, чуть крепче сжав моё плечо. словно предупреждая об опасности. Спокойнее. Я верю вам. Те соснова отпила немного вина, затем поставила бокал на подлокотник и договорила. Вопрос в том, поверят ли остальные. Как такое вообще возможно? Я беспомощно посмотрела на Шейна. Почему поисковая магия привела к моей лавке, к моей сгоревшей лавке? Хороший вопрос, тот задумчиво потёр подбородок. Полагаю, если мы найдём на него ответ, то отыщим и преступника. Шейн, ты выполнял какое-то задание для Ингма Равильмари, произнесла Тесса. Можешь сказать, какое именно? Да. Собственно, в последний год у меня было лишь одно задание от него, ответил Шейн. После таинственного исчезновения Терезы многие из её ближайших сподвижниц, сбежавшие сюда над ведьмиными отступницами благодаря её покровительству, поспешили сбежать. Оно и понятно. Ты заняла кресло верховной ведьмы, а следовательно, об их преступлениях рано или поздно стало бы известно. Ингмар попросил меня по мере сил и возможностей отыскать самых опасных из них. Кому, как не мне, дано почувствовать магию смерти? которые они занимались. Узнаю Ингмара и его методы. Тесса с досады поморщилась. Вообще-то в первую очередь стоило поставить в известность меня. Грег, это моя территория, а он предпочел действовать за моей спиной. Он зол на тебя из-за гремуар теней, пояснил Шейн. Да и вообще как-то не доверяет ведьмам. Да не суть. Не терпеливо перебил его Маркус. Ингмар всегда играет по своим правилам. Кого ты нашел в Вильмори? Эмилию Тревос сообщил Шейн. Она близко подобралась к Гремуару Ивы Петерсон, бабушке Кристы. Мечтала продолжить деяния Терезы и служить во славу тьмы и богини ночи. И? Вопросительно протянула Тесса. Вся как-то подобравшись при упоминании моей бабушки. Гримуар, насколько я понимаю, теперь у Ингмара. Нет. Он пока оставил его мне. Шейн пожал плечами. А вот Эмилию я передал в надзор. Наверняка уже раскаялась во всех своих прегрешениях. Ингмар умеет быть, хмм, убедительным. Теса откинулась на спинку кресла, Её лицо словно окаменело, изумрудные глаза потемнели от тревоги. Ты понимаешь, в чём ты только что признался? спросила она негромко. Шейн медленно убрал руку с моего плеча, сгорбился, спрятав лицо в ладони, и громко от души выругался. Шейн, возмутился Маркус. Тут вообще-то женщины. Вздохнул и добавил с кривой ухмылкой: Но, в принципе, я тебя понимаю. Ситуация прескверная. Почему, рискнул я подать голос? Что такого ужасного в том, что гримуар Ивы остался у Шейна? В том, моя дорогая, что девушки были убиты тёмной магией, проговорил блондин глухо. И в результате некого запрещённого ритуала описаний которых достаточно в твоём фамильном гримуаре. Но меня и близко не было в Вильмере, напомнила я. Ты сам сказал, что я не умею строить порталы. Беда в том, что подтвердить твоё алиби может только Шейн, произнесла Тесса, глядя на меня с сочувствием. Думаю, тебе известно, что он э-э эм... дознает да она, что я полудемон. выркнул Шейн, придя на помощь замешкавшейся Тессе, а она лично меня призвала. Маркус, как раз помнивший об упакке, которую все это время боюкал у груди и сделавший хороший глоток из нее, поперхнулся, выркнул во все стороны вином. Извините, проговорил он сдавленно, торопливо выудив из кармана платок и прижал его к лицу, глядя на Шейна круглыми от изумления глазами. Собственно, именно по этой причине Ингмар и заинтересовался Кристи, продолжил Шейн. Эмилия поселилась в доме по соседству с семьёй Петерсон. Так желала заполучить гримуар Ивы, что придумала гениальный в своей простоте план, а именно подсунула Кристи книгу с поддельным ритуалом по вызову демона, прекрасно понимая, что Криста после этого наверняка погибнет. Но ну, потом рассчитывала сыграть на чувствах убитого горем отца и выманить у него книгу легендарных заклинаний, пообещав, что взамен воскресит его дочь. Благо я был поблизости, поэтому успел вмешаться. А силу ведьмы Криста как получила? Просила Тесса. Ну, протянул Шейн, откашлялся и спокойно ответил: Я дал ей верное описание ритуала призыва демона, после чего получил возможность управлять фамильяром рода Петерсонов. Дальше всё было элементарно. В комнате после признания Шейна повисла напряжённая тишина. Тесса и Маркус вновь уставились друг на друга, явно ведя какой-то напряжённый мысленный спор. Послушайте, даже Ингмар признал что пригрешение креста не заслуживает суда или заключения, непривычно жалобным тоном проговорил Шейн. После допроса он согласился с тем, чтобы я обучала её владению силой. Мне нравится мне всё это, мрачно заявил Маркус. Очень не нравится. И я была совершенно с ним согласна. А мне-то как это всё не нравится? Вообще? Поведение Ингмара Вейна вызывает у меня слишком много вопросов. Тесса поднялась из кресла и медленно прошлась по комнате, шелестя шёлковым платьем. Размеренно заговорила, загибая по очереди пальцы. Во-первых, я не могу понять, почему он согласился оставить Кристо под твою ответственность. Ваши отношения с ним, что скрывать очевидное, далеки от дружеских. Хотя и откровенно врождёнными их не назвать, но всё равно получается, он выполнил твою просьбу без каких-либо условий. Не похоже на него. А во-вторых, и это главное, по какой причине он оставил тебе гримуар? Да не абы какой, а имеющий весьма дурную славу. Возможно, понял, что забирать его всё равно бессмысленно. Неуверенно предположил Шейн. Ты в своё время преподала ему хороший урок. Любую книгу можно написать заново, особенно если у тебя остался фамильяр. Создание гримуара отнимает много времени и сил. Тесса покачала головой. И новая книга заклинаний всё равно не будет идентичной прежней. В своё время мы с Мором Сознательно не стали включать в мой гримуар опасные заклинания, которые так привлекали Терезу, потому что нельзя дать стопроцентной гарантии, что в будущем книга не попадёт в недостойные руки. Мор? А кому-то она? Ах, да. Теса, словно уловив мой мысленный вопрос, остановилась напротив моего кресла и натянуто улыбнулась. Кстати, Кристабелла Познакомься с моим фамильяром. После чего Лигонька щёлкнула пальцем, тот же воздух над её плечом засеребрился, и я увидела вальяжную огромную крысу, которая ласково обнимала хозяйку за шею длинным голым хвостом. Ого, невольно вырвалось у меня. У вас тоже не котик и не птичка. Я лучше любого кота, ворчливо отозвался Мор. спросил с любопытством. А где твой фамильяр? Прятаться он умеет приотменно, даже от такого, как я. Мрак, позвала я негромко. Как и следовало ожидать, тот и не подумал материализоваться. Вот ведь упрямое создание. Простите, он не очень любит чужих. Соизвиняющейся улыбкой сказала я, когда пауза затянулась. Вздохнула и добавила: "Да и меня тоже". Мрак, хмуро обронил Шейн. Давай показывайся. Хотелось бы услышать, что ты думаешь обо всем этом. Не полную минуту ничего не происходило. Шейн успел сурово нахмуриться, как вдруг в дальнем углу комнаты потемнело. "Я просто не хочу смущать гостей своим видом", раздалось из темноты. Как показывает печальный опыт, люди обычно реагируют на меня неадекватно. Сердце царапнула слабое чувство вины. А ведь мрак наверняка имеет в виду меня. Помниц я при нашей первой встрече, чуть ли не истерику закатила. Не переживай, мы привычные, с коротким смешком заверил его Маркус. Правда, инквизитор всё-таки переменился в лице. Когда тьма сгустилась ещё сильнее, и шёпотом ругнулся, увидев, как она сконцентрировалась в гигантского паука. А вот Тесок, к моему удивлению, отреагировала на мрак более чем спокойно. "Своеобразный фамильяр", проговорила она с лёгкой улыбкой. "Но симпатичный". Маркус хрюкнул что-то неразборчиво скептическое, явно не согласный с мнением жены. Однако тут же замолчал, когда Тесса бросила на него короткий предупреждающий взгляд. "Так что ты думаешь про убийство Вильмари?" спросил Шейн. "Что Кристабелу пытается подставить?" ответил Мрак, перетекая ближе. "А заодно и тебя. И делает это тот, кто в курсе последних событий. Знает, что Кристабела теперь ведьма, и что гримуар ивы у Шейна. сделал крохотную паузу, после чего с нажимом добавил: мне лишь один человек сразу же приходит на ум, у которого слишком много личных счётов к Шейну. Очевидно, все присутствующие догадались, о ком говорит мрак. Слишком понимающими взглядами обменялись они в этот момент, и в гостиной вновь повисла напряжённая тишина. Я нахмурилась, И за всех сил, пытаясь понять, на кого намекает мрак. И тут же испуганно выдохнула: "Нет, не может быть". "Вот именно, что не может", подтвердил Шейн. "Ингмар, конечно, та ещё сволочь, но он не убийца". "Действительно бред какой-то", поддержал его Маркус. "Я знаю Ингмара, наверное, лучше всех вас вместе взятых, потому что долгое время работал с ним сообща". Убийство это явно не его метод. В этот момент изумрудная подвеска на груди Тесы не ярко засветилась. Верховная ведьма приподняла указательный палец, призывая нас к молчанию, затем накрыла ладонью медальон и замерла, видимо с кем-то мысленно беседуя. Разговор, впрочем, не продлился долго. Через несколько минут Теса резко дернула руку от подвески, как будто обожглась. Опустилась в кресло и замерла, осмысливая услышанное. Затем подняла забытый бокал и одним махом осушила его. "Тесса, не томи", поторопил её Шейн. "Что тебе сообщили?" "Я попросила помощниц собрать информацию о прошлых убитых девушках". Очень медленно, тщательно выверяя каждое слово, протянула Тесса. Опять замолчала, прикусив нижнюю губу. и уставившись отсутствующим взглядом куда-то в стену. Ну, на этот раз первым не выдержал Маркус. Что такого страшного ты услышала? Эти девушки в своё время проходили подозриваемыми в деле ведьм-отступниц, очень тихо сказала Тесса. Доказать их вину не сумели, однако на особый учёт магический надзор они были поставлены. И что? Маркус с недоумением пожал плечами. Почему ты на это так отреагировала? Тесса взглянула на него. Ее зеленые глаза сейчас были почти черными из-за расширившихся зрачков. Ингмар, конечно, не стал бы убивать невинных. Каждое слово камнем падало между нами. Но эти девушки к таковым не относились. практически наверняка они имели прямое отношение к преступлениям Терезы. Что если она не закончила фразу? Да это было и не нужно. От нахлынувшего ужаса малейшие волоски на моём теле встали дыбом. Всё равно я в это не верю, Маркус гневно стукнул кулаком по колену. Ингмар помешан на законности. Он бы не переступил через свои принципы ради того, чтобы кого-то подставить. Тем более он прекрасно знает, кто такой Шейн. Но объявит Ингмар его врозу, скажет, что Шейн спокойно уйдет от любого преследования. Шейн, да, Кристабелла нет, коротко произнесла Тесса. Но, возможно, подставив Шейна, Ингмар преследует и иную цель. Какую же? – просил Маркус. Тесса не торопилась отвечать. Она опять о чем-то глубоко задумалась. Помалкивал Эмор, прижавшись к ее щеке и хитро поблескивая бусинками глаз. Ведьмы Грега. Место нею заговорил Шейн. Ингмару давно эта провинция с ее относительно независимостью как кость в горле. Спомни, как отчаянно он пытался посадить в кресло верховной ведьмы Тессу, думая, что та будет покорно плясать под его дудку, и как разозлился, когда узнал, что его планы сорвались. Слишком притянуто за уши. Маркус недоверчиво покачал головой. Что Ингмар может поставить Тессе вину? Она то уж точно в неподозрении. Ингмар долго беседовал с бургомистром Вильмеро перед допросом Кристабелы. Негромко, словно рассуждая сам с собой, произнес Шейн, пропустив возражение Маркуса мимо ушей. И именно бургомистр связался с Тессой. Чтобы сообщить об убийствах, хотя должен был в первую очередь поставить в известность магический надзор. Все складывается так, что твою жену Маркус вот-вот обвинят в пособничестве преступнику, а преступником объявит меня, вспомнившего было и подвиги во славу тьмы. Но Тесса ведь сама сказала, что бургомистер был слишком напуган общением с Ингмаром, рискнула подать я голос. Почувствовав, как волосы на голове начинают шевелиться из-за осознания безнадёжности моего положения, потому и не стал обращаться в надзор, а предпочёл сначала сообщить ей. Возможно, так и есть, Шейн пожал плечами. А, возможно, это идеально продуманная западня для всех нас. Он запнулся и резко вскинул голову, словно услышал нечто недоступное мне. Пару раз шумно втянул в себя воздух, точно гончая, бирующая след. Почувствовал неладное и Маркус, наконец-то поставил на пол бутылку, в которой, как я подозревала, все равно уже не осталось вина, и поднялся на ноги, выпрямившись во весь рост. Тесса тоже насторожилась и, в свою очередь, стала подошла ближе к Маркусу и взяла его за руку. Да почему они так встревожились разом? Ответа мне не пришлось ждать долго. Пол гостиной вновь запылал огнём переноса. Мгновение, другое, и перед нами предстал сам Ингмар Вейн в собственной персоной. Руководитель магического надзора Трибада даже не попытался сделать вид, будто удивлён такой встречи. Он равнодушно ухмыльнулся, обведя всех присутствующих долгим испытывающим взглядом. Чуть задержал его на мне, потом посмотрел прямо на Шейна. А вот и вся честная компания в сборе, промурлыкал он. Безмерно рад, что не придётся объявлять вас в розыск.